Из-за небольшого радиуса атаки и долгой подготовки, в обычных условиях эта техника не достигала противника. В тот памятный раз, когда он применил её впервые, всё закончилось тем, что Эш-роллер тут же переехал его своим мотоциклом. После такого унижения Харуюки, можно сказать, не пользовался этой техникой. Именно поэтому о её существовании не знал практически никто из Бёрстлинкеров, включая тех, что составляли изученные Цербером материалы. И даже если эта техника и описывалась в них, никто из Бёрстлинкеров не знал о ней никаких подробностей, например, атрибута. Половина урона удара головой составлял физический ударный атрибут, но еще половина – энергетический световой. Атрибут энергия света, полная противоположностью энергии пустоты, действие которой хорошо иллюстрировал темный удар. Энергия света могла показаться похожей на лазер, но она не создавала тепла, пробивала любую броню и наносила чистый ненаправленный урон. Другими словами, физическая неуязвимость поглотила половину урона, но еще половина прошла, и это еще не все. Практически все спецприемы ближнего боя защищают использовавшего ее аватара от отдачи. В обычных условиях такой удар головой должен был нанести Харуюке гораздо больше урона, чем его противнику, но сейчас... А-а-а! Воскликнул Цербер, не ожидавший такого удара, и разжал хватку. Через мгновение его силой впечатало в оголившуюся белую землю. Как и вчера, урон от броска он получил в полном объеме. Сам удар головой нанес ему свыше 30% урона, а падение еще 30%. Как и вчера, его тело наполовину утонуло в земле. Но в этот раз Цербер моментально попытался контратаковать. Он вновь вытянул руки, собираясь вновь схватить начавшего падать Кроу. Но Харуюки моментально ухватил его за обе руки и раскрыл освободившиеся крылья. Он кратко крикнул, отрывая тяжелого металлического аватара от земли, взлетая и поднимаясь в воздух почти на сотню метров. И тут сквозь далекие облака пробился солнечный цвет, и прекрасный бледно-голубой пейзаж льда и снега под ними заблестел. Продолжая держать Цербера за руки, Харуюки переключился на парение. И на свету оба аватара заблестели серебром. Вольфрам Цербер остался неподвижен. Харуюки уже начал думать, что он опять переключился на другую личность. Но когда увидел, как челюсти основной головы с лязгом раскрылись, понял, что ошибся. С под черным стеклом глазами Цербер смотрел на горизонт и прошептал. «Я и не знал...» Что даже на обычных дуэльных полях можно увидеть такие дали. Да, так и есть. Этот мир бесконечен. Ответил Харуюки и после небольшой паузы продолжил. В ускоренном мире еще много вещей, о которых ты не знаешь, Цербер. Да и я многого не знаю. Иногда я думаю, что дуэли, победы и поражения — это не более чем один из компонентов этого мира. Один. «Из компонентов», — еле слышно прошептал Цербер, и Харуюки кивнул. «Да, смотри, видишь вон ту больницу?» — спросил Харуюки и осторожно повернулся. Перед глазами Цербера появилось крупное здание больницы к северо-востоку от станции Асагая. «Когда-то я сразился там со своим лучшим другом. В конце боя, как сейчас, мы порыли на высоте, и он свисал с моих рук». Он находился на грани потери очков. А я хотел уронить его на землю. Но я не сделал этого. Не потому, что он был моим лучшим другом. Не потому, что мне стало его жаль. А потому, что я подумал, что не системы брейнбёрста вкладывают смысл в дуэли. А мы сами. Да, мы сражаемся за бёрстпойнты. Поднимаем уровни. И становимся сильней. Но это ещё не всё. Мне кажется, что в этих дуэлях Мы обретаем и теряем нечто еще более важное. И что это? Я и сам пока не знаю, но я уверен, что если буду сражаться... Нет, жить в этом мире вместе с моими друзьями, то однажды пойму. Харуюки отвел взгляд от больницы, посмотрел на него и изумился. С краев волчьи маски скатывались блестящие льдинки. И это не ледяная пыль уровня, но замерзшие слезы. «Я тоже!» – послышался дрожащий голос, и вместе с ним Цербер ухватился за руки державшего его за запястье Харуюки. «Я тоже хочу это узнать! Если в этом мире есть что-то важнее победы сражений, я хочу это увидеть!» «И ты сможешь!» – прошептал в ответ Харуюки, чувствуя, как горлу подступает ком. Он глубоко вдохнул и приготовился сказать ему «Просто иди со мной!» Но ему не суждено было произнести эти слова. Бледно-фиолетовый луч, донесшийся с земли, безжалостно пронзил левое крыло Харуюки. В следующее мгновение раздался громкий резонирующий звук. «А-а-а-а!» <связывая> Изумленно воскликнул Харуюки и вместе с ними завопил и Цербер. Казалось, будто Цербер знал, что именно это был за луч, но не успел Харуюки что-либо спросить, как немедленно вошел в штопор. Он пытался выправить положение правым крылом, но вес свисающего с него Цербера не оставлял шансов. Стараясь спасти от урона хотя бы его, он в последний момент изо всех сил подбросил его вверх, а затем и сам умудрился приземлиться относительно мягко. Разбрасывая вокруг себя снег, он упал примерно в 50 метрах к западу от перекрестка. На самом перекрёстке стоял каким-то образом выбравшийся из-под мотоцикла эш но почему-то показывал указательными пальцами на юг. Харуюки перевёл взгляд в этом направлении. Вновь послышался звук лазера. Что-то сверкнуло фиолетовым на крыше пятиэтажного здания. И одновременно с этим невыносимый жар пронзил его правое плечо. После этих двух атак у него осталось уже меньше 10% здоровья. «Ах!» – застанал Харой Йоки, заваливаясь назад. Неожиданно перед ним появилась фигура с раскинутыми в стороны руками. Цербер! «Почему? Сражаться с Сильверкроу – моя роль!» Вновь послышался крик, похожий на вопль. Эти слова предназначались тому, кто стрелял этими лазерами. И Цербер явно знал этого человека. Харуюки прижал левую руку к ране на правом плече и сфокусировал взгляд на крыши далёкого здания. Он видел, что там кто-то есть, но смог разобрать лишь силуэт. Стройный, с непропорционально большой головой, фигура убрала с пояса правую руку и повела пальцем. «Я тоже не хотела прибегать к таким грубым методам, единичка!» Насмешливый женский голос. Этот акцент показался ему не просто знакомым, Он принадлежал свидетелю, выступавшему на конференции «Семи королей» четыре дня назад. Харуюки слышал этот голос совсем рядом с собой. «Арган Арей!» – произнес Харуюки её имя дрожащим голосом. Тучи вновь заволотли солнце, и фигура обрела цвета. балетно фиолетовый цвет брони, огромная шапка и гигантские очки, скрывающие больше половины лица. На шапке же располагались еще две линзы, по размерам еще больше, чем линзы очков. Одну из этих линз скрывал затвор, а вторая оставалась открытой. Квад Айс Аналист, Арган Арей, обладала уникальной способностью видеть статус других бёрстлинкеров. Из-за этой способности и клички, Харуюки решил, что у ее аватара нет боевых способностей. «Тогда почему вы мешаете мне?» Попытался обратиться к ней Цербер, и в этот самый момент вспыхнула еще одна фиолетовая вспышка. Лучи испускали линзы на шапке Аргана Рэй. Вновь раздался резонирующий звук, но в этот раз тонкий луч целился не в Харуюке. Он пролетел совсем рядом с головой Цербера и пробил глубокую дыру в глыбе льда за ним. «Мешаю? Как грубо с твоей стороны, единичка? Я тебе помогаю!» «Ну же не дурачься, и заберячки этого болвана. Иначе...» Пусть Аргана Рэй и находилась от него почти в 30 метрах, Харуюки отчетливо увидел, как на её губах появилась радостная, но в то же время леденящая душу улыбка. «А в этот раз выйдет троечка!» Харуюки не сразу понял, что она имела в виду, но Цербер, услышав эти слова, тут же вздрогнул скинутые руки, которыми он пытался защитить Харуюки, немного опустились. Однако в следующий момент он крепко сжал серые кулаки. Маленький аватар первого уровня посмотрел точно в глаза, достигший восьмого уровня Арган и крикнул. «Я... я... больше не хочу сражаться ради того, чтобы набирать очки! кроул показал мне, что в этом мире есть нечто более важное, чем очки, чем победы!» Громкий звук. Четвертый лазер пронзил левое плечо Цербера. Тонкая, словно игла, нить света, с легкостью пронзила неуязвимую к физическим атакам вольфрамовую броню. Цербер моментально потерял больше 20% здоровья, и у него осталось менее 10%. Пошатнувшись, он начал падать назад, но Харуюки подхватил его руками. Однако Цербер бессильно упал коленями в снег. Оглядывая с крыши двух обессилевших аватаров, Арган всё так же жизнерадостно сказала. «Фу, единичка! Не смей на меня огрызаться! Твоя роль? Набрать много-много очков, так? Вот и не думай ни о чём другом, потому что...» Но её слова неожиданно прервал урок от двигателя, а вслед за ним ещё более громкий возглас. «Террад, стой!» Харуюки ошарашенно перевёл взгляд и увидел восседающего на мотоцикле эш-роллера, глаза которого отчетливо горели пламенем ненависти. «Эй ты, фиолетовый очкарик, заканчивай гнать пурго! Сейчас я дам тебе лессон, ты увидишь в чём менинг дуэлей!» Из двойной выхлопной трубы немедленно вырвалось красное пламя, и мощный мотоцикл рванул в сторону здания, на котором стояла Арган. «Не вздумай, Эш! Убег...» Изо всех сил закричал Харой но его прерывал звук очередного безжалостного лазера, который попал точно в фару мотоцикла. Вслед за этим лазер долетел до бензобака, и мотоцикл прямо на ходу окутало алым пламенем взрыва и черным дымом. Горящий мотоцикл проехал по инерции ещё несколько метров, но затем завалился на бок. Эш, пошатываясь, сделал несколько шагов, а затем упал лицом в снег. Возможно, урон от взрыва оглушил его, но вставать он уже не пытался. Подобно Харуюке Церберу, его здоровье опустилось до 10%. кх <клышленные> кх обронил Хороюки при виде этой душераздирающей сцены, и в глазах его встали слезы. Они находились не на неограниченном нейтральном поле. Королевская битва — это всего лишь модификация обычной дуэли. Даже если их здоровье опустилось бы до нуля, это означало бы лишь увеличение счетчика поражений и потерю нескольких очков, после чего они смогли бы покинуть уровни. Но дуэли — это не просто обмен очками. В них обреталось и терялось нечто гораздо более важное. Именно об этом Харуюки говорил Церберу. Беспощадные атаки Аргана Рэй лишали и его, и Эша, и Цербера чего-то важного. Именно из-за этого ощущения в глазах и появились слезы. Он хотел забрать все обратно, встать и сопротивляться, но его тело не двигалось. Продолжая прижимать к себе Цербера, Харуюки посмотрел на вершину здания. Аналитик вновь широко улыбнулась и сказала. «Ничего не поделаешь. Придется сегодня закончить здесь. Радуйся, парень. Когда я убью тебя, очков ты потеряешь совсем немного». А линза на шапке нацелилась на Харуюке, и в ней появился фиолетовый свет. Он становился все ярче, все сильнее. Наконец он собрался в одну точку. Вспышка! на Навспыхнул нефиолетовый лазер. Неизвестно откуда прилетевшее голубое свечение оцарапало левое плечо арган. Затем еще раз и еще. Один за другим на нее падали лучи. Но не лазеры. Сосульки. Ледяные копья. Острые словно иглы. Арган прервала атаку и немедленно начала уклоняться. Копья загнали её к краю крыши и, наконец, остановились. Улыбка исчезла с её лица, и она перевела рассерженный взгляд. Харуюки ошарашенно посмотрел в ту сторону. Через дорогу на северной стороне улицы Оуме стояло ещё одно здание, примерно такой же высоты. На северо-восточном углу крыши стоял пятый бёрстлинкер с телом таким прозрачным, что казался ещё более тусклым, чем копья. Судя по всему, это аватар женского пола. Его фигура постоянно покачивалась, по телу бежали прозрачные струи. Весь её аватар покрывала вода. Из-за холодного воздуха, льда и снега в потоке воды виднелись маленькие льдинки, благодаря которым аватар сверкал на солнце, Словно бриллиант. Голубые глаза обтекаемой маски сфокусировались на Аргана Рэй, а затем таинственный водный аватар тихо, но уверенно произнес. «Зато ты, проиграв аватару первого уровня, потеряешь очень много очков». В глубине своего сознания Харуюки услышал тихое журчание воды.